А знаете почему? Да потому что у нее не было настоящей подружки. Все было, а подружки не было. Ей было очень скучно. Она сидела одна и ждала, когда папа придет с работы. Ну, там и чего делать, всякие, пеленки шила, распашонки, пошьет, пошьет и опять скучает. Ну а теперь маме хорошо. Теперь ей скучать некогда. Целый день ей надо варить, убирать, стирать. Так что теперь ей весело. Ну и потом я ее развлекаю. Ведь мы подружки. Вот я играю с ней. То в куклы, то в прятки, то в дочке матери. Я мама, она дочка. Я ее учу ходить, как раньше мама учила меня. Сначала от кровати до стола, потом до двери. Ну а потом уже, когда нормально научится ходить по улице, вы знаете, только по секрету, я одна из дома, боюсь выходить, а с мамочкой ничего не страшно. Она берет меня за руку, я держусь крепко-крепко, и мы идем, идем, идем. Я как птица и невидимому клому Кажется, что лето С ней встретиться к порогу Вышла в радугу Одета, сделать мы земле. Сельковые поляны, мы ей под ноги расстелим сделать по земле, ты ей помоги. И увидеть так случится: то, что мы не видим. уже большая. И мама мне во всем подражает. Вот любит натевать мои бусы, но, правда, раньше они были мамины, а теперь они мне идут больше. Нет, есть такие вещи, которые нам идут одинаково. Ну, например, там, мамины туфли на высоких каблуках. И еще мама любит так же, как и я, вертеться перед зеркалом. А на папу я похожа умом. Это мама так говорит но все-таки на маму я больше похожа. Угу, спасибо. Сейчас мы будем с тобой рисовать на песке. Так, так, так и так. Что у нас получается? Не знаю. Ну как же? Может я плохо рисую? Нет, мамочка, хорошо. Тогда посмотри внимательно, что это. Не знаю. Да это же море. Море и берег. Похоже. А я никогда настоящего моря не видела А, вспомнила Только на картинке На этой пластинке Складно получилось Тогда возьми пластинку Смотри на картинку А я буду тебе рассказывать Вот море, Алена, Узнаешь ты вскоре Что детям не дарит Безбрежное море Вот волны, Алёна Но волны не кочки Тут прыгать нельзя Моей маленькой дочке Вдали, горизонт Этот важный вельможа К нему Подойти. Никогда ты не сможешь Но рядом кустарник На ветках колючки Дружить с ними трудно Ужасные злючки Но танец веселый С у дружит В глазах у нее Он сверкает и кружит Надежда сильнее Колючих и волк, И безбрежных Я сейчас такую историю расскажу. Жу-жу-жу-жи-дюла, дюла то что уже за дела но куда это годится? Не могу остановиться, не могу остановиться. Надо мной земля качнула сбоку навык, повернулась, Повертелась, покрутилась, и на небе очутилась, а внизу на наоборот Отказался не обосвод. жу жу жу жу жи Что же с дела? Так кружиться не годится. Как же мне остановиться? Как же мне остановиться? Самолеты вертолеты по земле летают, Вверх ногами дворники небо подметают, а молочницы глядите. Жижи-кила, я уж слишком завертелась, мне вертеться расхотелось, у меня глаза твои. Я хочу остановить. Не могу остановить. Ну куда это годить? А теперь минутку посиди спокойно. Вот еще новость. Спокойно и неинтересно. А ты посмотри на небо. Что ты видишь? Облако. этим глаз закрой, а другим долго-долго смотри. Ну, что видно? Вон голова. А вон уши. Вон рот. Шея длинная-длинная. Это жираф, правильно? А мне кажется, верблюд, а за ним... А за ним белый медведь. Правильно. Мам, а знаешь, вечером, когда начинает темнеть в этих кустах и деревьях, Оживают разные разбойники, страшилища Если приглядеться, то видно, как они шевелятся Вот, стоило тебе приглядеться, и ты увидела столько интересного А теперь закрой оба глаза и прислушайся Ты думаешь, что тише? Tishen Знаете, что такое друг? А, а я знаю. Друг ⁇ это все равно, что подруга. А что такое подруга, знаете? А я знаю. Подруга ⁇ это как мама, только учится с тобой в одном классе. я отвечаю сейчас стою мамочка а на самом деле еще не встаю ведь все равно через минутку мама опять скажет оля вставай уже пора вот тогда придется вставать а пока целую минуту можно лежать с закрытыми глазами и думать о чем угодно или мечтать о чем захочу ведь мечтать даже детям разрешается и никто никто Ни мама, ни папа, ни бабушка Ни один из взрослых Не может догадаться О чем я мечтаю Вот бы стать мне друзья Выше папы ростом Вечно детям нельзя То, что можно взрослым надо. Мне мешали детям спать, вот было бы было гадать. Нам дают советы все, кому не лень, лучше нас кино скали каждый день, лучше утром мне мешали детям спать, вот было бы было гадать. Sinun sinun вот sinun sinun sinun sinun sinun sinun sinun sinun sinun sinun sinun sinun пускали каждый день, лучше sinun sinun sinun sinun sinun Вот была бы благодать. Нам дают советы все, кому не лень. Лучше в нас в кино пускали каждый день лучше будней. Мешали детям спать, вот было бы благать. «Меня мама очень умная, она все знает, она меня научила не бояться собак. И теперь я люблю всех собак, и больших, и маленьких, и даже очень грязных. А бабушка очень грязных не разрешает любить. А мама ничего, мама говорит, если такую собачку в теплой воде с мылом искупать, она будет красавица. А если такую собаку накормить и приласкать, она будет друг человека». Но только не надо их дразнить. Надо с ними вежливо. Меня мама все время учит вежливости. Но только маме не говорите. Я вежливости научился, знаете, кого. Почему сейчас расскажу? Добрый день, кричу, бегемот. Бегемот молчит, не поймет. Запарки олени есть, и верблюды ходят горбатые, крокодилы здесь и мартышки здесь и медведица. Медвежаками, словом, звери со всех сторон. Но мне нравится только слов. держу, я моржу. Но молчит ты муж, и телен. Видно им здороваться ли? Зоопарки олени есть, и верблюды ходят горбатые. Крокодилы здесь, и мартышки здесь! И медведица с медвежатами, Словом, звери со всех сторон. Но мне нравится только слово. Почему мне нравится слов? Потому что вежливый о зоопарке оленей есть, И верблюды ходят горбатые весь, Крокодилы здесь, И мартышки пес, И медведица с медбежатыми словом зверя. Со всех сторон. Слон со мной разговаривает, ведь это же правда, потому что слоны очень умные. Я про них читала, они очень любят дружить с детьми. И я мечтаю заиметь такого слона, настоящего. Но только слон огромный, и если он войдет в нашу квартиру, то больше уже никто не войдет. И мама, конечно, скажет, выбирай, или слон, или мы с папой. Я просто не знаю, что делать. Придется больше о слоне не мечтать. Буду мечтать о велосипеде. Ну нет, пожалуй, это не интересная мечта. Вот у одного мальчика есть мечта. Вот это да! Если без толка. Вот бы чудесно было Бегал бы под дождем Мылся бы я без мыла королем или королевой. В этот день исполняются все мои желания. Это мой день рождения. Вечером к нам приходят гости и приносят подарки. И мы их все вместе рассматриваем, а в некоторые подарки сразу же начинаем играть. А когда гости уходят, я ложусь спать и думаю, думаю. А о чем ты думаешь? О том, что мне подарят в следующем году. А какие подарки ты больше всего любишь? Игрушки, а платье тоже. А помнишь, не на дне рождения, а однажды, когда мы гуляли по парку, один мальчик подарил тебе фантик. Ты была так довольна, как будто тебе подарили говорящую куклу. Ну ведь фантик был очень красивый. Значит, ты любишь всякие подарки? Всякие. Я просто люблю, когда мне что-нибудь дарят. Еще я очень люблю сама дарить. Только подарки я сама придумаю. Весной по скверу проходя, поймаю капельку дождя и принесу домой. Вот вам подарок мой. А летом с дальнего лужка я принесу домой жука и бабочку и два цветка. Вот вам подарок мой, А повстречав сентябрь в лесу, я желтый лист вам принесу вот вам подарок мой, Вот вам подарок мой, А тих и ласковой зимой Снежини принесу домой На шапки, на воротнике. Говорящие кукли. Помните, так вот, эту куклу мне мама тоже подарила. Ой, да что ты, разве она говорящая? Да, даже поющая. Как поющая? Очень просто. Смотри, рот у нее открывается, а если поставить пластинку, она будет открывать рот и петь моим голосом. Вот послушай. Так уж устроено на свете. Дети растут, умнеют, но для мамы всегда остаются детьми, а мамы, мамы не меняются. Они всегда думают об одном, чтобы их дети были здоровыми и улыбались. Все мамы так думают на всей земле. Дочь свою, когда ей песню набиваю, я всю планету обнимаю, когда я И сердце матери поймет, Весь мир глаза детей глядится. Когда я вижу дочь свою,